Когда мы выбегали на босую ногу, нас никто не ругал. Я специально надевала так валенки, чтобы меня поругали. Мне так хотелось, чтобы меня поругали. Я хорошо училась, и мне сказали, что я должна подтянуть с учёбой одного мальчика. Надо было пойти к нему в семью. И мне было страшно. Я думала, а какие там вещи? Как и где они стоят? Как там надо себя вести? Семья это было что-то недоступное для нас, самое желанное. Постучала к ним в дверь, и у меня замерло сердце. И не женихи, и не солдаты. Вера Новикова, 13 лет. Сейчас диспетчер, живёт в Минске. Сколько лет прошло, никогда не хотелось вспоминать. Помню солнечный день, такой ветер гонит паутину, горит наша деревня, горит наш дом. Мы вышли из леса. Маленькие дети кричат: "Красиво!" А все плачут, мама плачет. Дом сгорел, мы копались в золе, но там ничего не было. Нашли вилки обгорелые. Печь как была, так и осталась. Там стояла еда: блины, драны. Мама вынула сковородку руками: "Ешьте, дети". А есть блины нельзя, дымом пахнут. Ну ели, потому что ничего больше не было. Двоюродную сестру мою повесили. Муж её был командиром партизанского отряда, а она ребяочка ждала. Кто-то немцам донёс, они приехали, выгнали всех жителей, скомандовали, чтобы никто не плакал. Возле сельсовета росло высокое дерево. Они подогнали коня, у сестры была длинная коса. Как накинули петлю, она вынуло из неё косу. Сань с конём дёрнули, бабы закричали. Плакать не разрешали, подходят и убивают того, кто плачет. Подростки 16-17 лет их постреляли, они плакали. Закрой глаза и сейчас вижу эту косу. длинную-длинную, и как на земле убитые лежали. Такие молодые, что они ещё и не женихи, и не солдаты. Хотя бы один сыночек остался. Иван Каврус, 10 лет, сейчас кандидат филологических наук, живёт в Минске. Я учился в школе. Вышли мы на перемену, начали играться, как обычно. В этот момент фашистские самолёты сбросили бомбы на нашу деревню. А нам уже рассказывали о боях в Испании, о судьбе испанских детей. Теперь бомбы летели на нас. Первым в нашу деревню Брусы, Медельского района, ворвался отряд СС. Открыли огонь, постреляли всех собак и кошек. Потом стали выпытывать, где живут активисты. В нашей хате до войны был сельсовет, но никто из людей на отца не показал. Запомнился эпизод, как они за курами гонялись. Словит, поднимет вверх. и крутит до тех пор, пока в руке голова не останется, а все упадет на землю. Мне казалось, что наши куры кричат человеческими голосами. И коты, и собаки, когда их стреляли. Мне это было страшно, я еще не видел человеческой смерти. Деревню нашу подожгли в 43-м году. Мы в этот день копали картошку. Сосед Василий, он был на Первой мировой войне, и знал немецкий язык, сказал, «Я пойду и попрошу немцев, чтобы не жгли деревню. Пошел». И его самого сожгли. «Куда нам идти?» «Отец повел нас к партизанам в леса. Идем, встречаем людей из другой деревни. Их тоже сожгли. Они говорят, что впереди немцы и идут сюда. Залезли мы в какую-то ямку. Я, брат Володя, мама с маленькой Любой и отец. Отец взял гранату и договорились. Если немцы увидят нас, то он вырвет чеку». Попрощались уже. Мы с братом сняли ремни, сделали себе петли, чтобы повеситься, надели на шею. Мама поцеловала всех нас. Я слышал, как она сказала отцу: "Хотя бы один сыночек остался". Тогда отец говорит: "Пусть бегут, молодые, может, спасутся". А мне так было жалко маму, что я не пошёл. Слышим, собаки лают, слышим команды чужие, слышим, стреляют. А лес у нас это такой барелом, ёлки перевёрнутые, за 10 метров ничего не видно. то рядом всё было, а то слышим голоса дальше и дальше. Когда стихло, мама встать не могла. Вечером встретили партизан, а не отца знали. Мы уже чуть шли голодные, идём, и один партизан спрашивает у меня: "Чтоб ты хотел найти под сосной? Конфеты, печенье, хлебу кусочек?" Я отвечаю: "Пригоршню патронов". Партизаны потом долго это вспоминали. Помню, что после войны у нас в деревне был один букварь, а первая книга, которую я нашёл и прочитал, был сборник задач по арифметике. Слёзы рукавом вытирает. Олег Болдорев, 8 лет, сейчас мастер, живёт в Ростове-на-Дону. До Ташкента добирались месяц. Месяц. Там я узнал, что старший брат погиб под Сталинградом, рвался на фронт, а меня не хотели даже на завод брать, что маленький. Тебе до 10 ещё полгода расти, всплескила руками мать. Хмурился отец. Завод не детский сад, работать надо, как все по 12 часов, да как работать? Завод выпускал мины, снаряды, авиабомбы, отлитые из металла, заготовки шлифовались вручную, из шланга под высоким давлением вырывал из струя песка, раскалённого до 150°, градусов. отскакивая от металла, песок обжигал лёгкие и бил в лицо в глаза. Редко кто выдерживал больше недели. Но в сорок третьем году, когда мне исполнилось 10 лет, отец привёл меня в свой третий цех, на участок, где сваривали взрыватели для бомб. Работали мы втроём: я, Олег и Ванюшка. Они всего-то на 2 года постарше меня. Собирали взрыватель, а Яков Миронович Сапожников, отличный специалист своего дела, сваривал его. Потом надо было подняться на ящик, чтобы дотянуться до тисков, зажать муфту взрывателя и воротом с метчиком откалибровать внутреннюю резьбу муфты. А дальше и того проще: ставить пластмассовую пробку и в ящик. Как полный наберётся на место его. Тяжеловатый, правда, до 50 кг весом, но вдвоём управлялись и Якова Мироновича не отвлекали. У него самая тонкая работа, самая ответственная сварка. Самое неприятное огонь электросварки. Вроде и стараешься не глядеть на синий всполохи, а за двенадцать часов наловишь зайчиков. Глаза от этого будто песком засыпанные, трешь, а все без толку. От этого ли, от монотонного ли гудения динамо-машины, которая давала ток для сварки, просто ли от усталости? Только иногда по-страшному хотелось спать, особенно в ночные часы. Если Яков Миронович видел, что есть хоть малая возможность дать нам передышку, командовал «Марш в электродный». Уговаривать не приходилось. Не было на всём заводе уголка уютнее и теплее, чем тот, где сушили горячим воздухом электроды. Забравшись на тёплую деревянную полку, мгновенно засыпали. А минут через 15 приходил в электродный Яков Миронович, будил. Однажды я проснулся раньше, чем он пришёл. Вижу, дядя Яша смотрит на нас и слёзы рукавом вытирает. Он висел на верёвочке, как ребёнок. Люба Александрович, 11 лет. Сейчас рабочая, живёт в райцентре Сенно в Витебской области. Война дошла до нас быстро. 9 июля, я помню, уже шёл бой за наш районный центр Сенно. Появилось много беженцев, так много, что людям некуда было деваться. Не хватало домов. У нас, например, разместилось семей шесть с детьми, и так у каждого. Сначала шли люди, а потом началась эвакуация скота. Это мне очень хорошо запомнилось, потому что было страшно смотреть. Ближайшая станция от нас станция Богдань. Она и сейчас есть. Это между Оршей и Лепелем. Сюда в этом направлении эвакуировали скот не только из нашего сельсовета, а со всей Витебской области. Лето было жаркое, скот гнали большими табунами: коровы, овечки, свиньи, телята. Лошадей гнали отдельно. Гонщики, которые гнали Настолько устали, что им было все равно, сколько есть скота, куда он идет. Коровы шли недоины, они заходили во двор и не уходили до тех пор от крыльца, пока их не выдает. Хоть на дорогу, хоть на землю. Особенно страдали свиньи. Они не выносят жары и длительной дороги. Они шли и падали от жары, все эти трупы увеличивались, и это было так страшно, что вечером я боялась выходить из дома. Крестьяне, они знают, что такое вырастить одну корову, какой это труд. Они плакали, видя, как гибнет добро, как гибнет живое. Это же не дерево, что упало и молчит. Это всё кричало, ржало, блеяло, стонало. По ночам мне снились кошмары. Старшая моя сестра до войны работала в райкоме партии, и её оставили в подполье. Она принесла домой очень много книг из райкомовской библиотеки, переходящие знамёна. Мы их закапывали в саду под яблонями. Закапывали ночью, а у меня было такое чувство, что красное, красный цвет из-под земли будет виден. Столько было детского страха. Как пришли немцы, почему-то не помню. Помню, что они уже были, давно были. И вот согнали всех нас, баб, детей, стариков. Поставили впереди пулемёты и приказали говорить, где партизаны, к кому заходили. Все молчали. Тогда они отсчитали каждого третьего и вывели на расстрел. Расстреляли шесть человек, двух мужчин, двух женщин и двух подростков, и уехали. За ночь выпал свежий снег. Красиво. Это Новый год, а под этим свежим снегом лежат убитые. Хоронить было некому, гробы делать некому. Мужчин у нас не осталось. Старые женщины жгли бревна, чтобы хоть немного разогреть землю и вырыть могилу. Они долго стучали лопатами по зимней земле. Случилось такое, что немцы ехали и взорвались на мине. Несколько их погибло. Тогда они собрали всех детей, нас было 13 человек, поставили впереди колонны. Мы шли, а они за нами ехали. Если надо было, например, остановиться и взять воду из колодца, они сначала запускали к колодцу нас. Так мы шли километров 15. Мальчишки не так боялись, а девчонки шли и плакали. А они за нами на машинах ехали. Помню, что мы шли босиком, а еще только начиналась весна. Стараюсь не думать, стараюсь забыть. А если не забыть, всё время будешь в слезах. Привели тех, у кого дети ушли в партизаны и отрубили им головы на глазах у всех. В одном доме хозяев не нашли, поймали и повесили их кота. Он висел на верёвочке, как ребёнок. Будете мои дети. Нина Шунто, 6 лет. Сейчас повар живёт в Минске. До войны мы жили с одним папой, мама умерла. Когда папа ушел на фронт, остались с тетей. Тетя наша жила в деревне Задоры Лепельского района. Через месяц, как папа нас привез к ней и оставил, она наткнулась глазом на сук, выколола глаз. У нее получилось заражение крови, и она умерла. И мы остались одни с братом, а брат был маленький. Мы с ним пошли искать партизан. Почему-то мы решили, что там наш папа. Ночевали, где придется. Помню, когда была гроза, мы ночевали в стоге сена. Вытянули сено, сделали ямку и ночевали там. Таких детей, как мы, было много, и все искали своих родителей. Даже если они знали, что родители убиты, всё равно говорили нам, что тоже ищут папу с мамой или кого-нибудь из родственников. Мне запомнился такой случай. Мы шли по деревне, и в одной хате было открыто окно, и там видно недавно пекли картофельные пироги. И когда мы приблизились, брат услышал запах этих пирогов, он потерял сознание. Я зашла в эту хату, хотела попросить кусочек для брата, потому что он не поднялся бы, а я бы его не подняла, сил мало. В хате никого не было. Я отломила кусочек пирога, и мы остались ждать хозяев, чтобы не подумали, что мы воруем. Пришла хозяйка, она жила одна. Она нас не отпустила, она сказала: "Будете мои дети". А когда деревню сожгли, нас подобрали партизаны. Из партизанского отряда на самолёте отправили за линию фронта. Там мы узнали, что отец погиб. Мы целовали им руки. Давид Гольдберг, 14 лет. Сейчас музыкант, живет в Минске. В этот день должно было состояться открытие нашего пионерского лагеря «Талька». Мы ждали в гости пограничников и утром отправились в лес за цветами. Выпустили праздничную стенную газету, красиво украсили арку. Место было чудесное, погода прекрасная, у нас каникулы. Нас даже не насторожил гул самолетов. который мы слышали всё утро. Такие мы были счастливы. Вдруг нас строят на линейку и говорят, что утром, когда мы спали, Гитлер напал на нашу страну. В моём сознании война связывалась с событиями на Халхин-Голе. Это было что-то далёкое и кратковременное. А девочки очень плакали, они были очень испуганны. Нам, кто постарше, поручили ходить по отрядам и успокаивать особенно маленьких. А вечером нам выдали мелкокалиберные винтовки. В лагере было 4 винтовки. По три человека мы стояли и охраняли лагерь. Мне это даже нравилось. Я заходил с винтовкой в лес, проверял себя. Ещё не знал, что это такое страх. Несколько дней мы ждали, что за нами приедут. Не дождались никого и пошли сами на станцию Пуховичи. На станции сидели долго. Дежурный сказал, что из Минска ничего не будет. Связь прервана. Вдруг прибежал кто-то из детей и сообщил, что идёт тяжёлый тяжёлый состав. Мы стали на рельсы, сняли галстуки и махали, чтобы остановить поезд. Машинист увидел нас и стал кричать, что остановить поезд он не может, если станет, потом не сдвинется. Если можете, бросайте детей на платформы, кричал он. На платформах сидели люди, и они нам тоже кричали: "Спасайте детей! Спасайте детей!" Мы стали бросать к ним маленьких. Поезд только чуть медленнее шёл. Открылись вагоны, оттуда тянули руки раненые, подхватывали малышей. И всех до единого погрузили в этот поезд. Это был последний состав из Минска. Ехали долго, в памяти осталось, как нас бомбили, как визжали мы и визжали осколки, как на станциях нас кормили женщины, они откуда-то уже знали, что едет поезд с детьми, и мы целовали им руки. Как оказался с нами грудной ребёнок, мать его убила при обстреле, и как женщина на станции увидела его, и сняла с головы платочек, отдала вместо пелёночки. Нам они пахли мясом. Зина Гурская, 7 лет. Сейчас рабочая, живет в Минске. Дети грудные заболеют, чем лечить? Заваривали кипятком яйцо и эту водичку давали вместо молока. У нас одна курица осталась, она с нами в хате жила, с нами спала, с нами от бомб пряталась. Она привыкла и ходила за нами, как собачка. Как мы не голодали, а курицу спасли. А голодали так, что мать за зиму сварила все кожухи и кнуты. А нам они пахли мясом. После войны ни коней, ни коров в деревне не осталось. Одна наша курица. Мужчин тоже старше 14 лет не было. Я пошла в школу, и что я могла взять с собой? Оторвала от стены кусок старых обоев. Это была моя тетрадка. Выросли осенью бураки. Так мы радовались, что сейчас натрем бураков, и у нас будут красные чернила. День-два они постоят и становятся черными. Уже было чем писать. Ещё помню, что мама и я любили вышивать гладью. Обязательно, чтобы весёленькие цветочки были. Чёрных ниток я не любила. Мама наша не улыбалась. Кима Мурзич, 12 лет. Сейчас регулировщица радиоаппаратуры, живёт в Минске. Нас было три сестры: Рема, Майя и Кима. Рема это электрификация и мир. Майя это 1 мая. Кима это коммунистический интернационал молодёжи. Такие имена нам дал отец, партийный работник. В доме у нас было много книг с портретами Ленина и Сталина. В первый день войны мы закопали их в сарае. Я оставила себе только дети капитана Гранта, Юлия Верна. Всю войну я её читала и перечитывала. Мама ходила в деревню под Минском, меняла платки, своё крипдышиновое платье на продукты. Мы с Майей сидели и ждали мамы, вернется или не вернется, старались друг друга отвлечь от этих мыслей. Вспоминали, как до войны ходили на озеро, как танцевали в школьной самодеятельности. Такое все было далекое, такое все хорошее. Говорили о Реме, старшей сестре. Всю войну мы думали, что она погибла. Как ушла 23 июня на работу на завод, так и не вернулась домой. Кончилась война. Мама кругом посылала запросы, искала Риму. Был такой адресный стол, там всегда было много людей, все друг друга искали. Я носила и носила туда мамины письма. А нам письма не было. Однажды вернулась с работы мама, и заходит к нам соседка. Она говорит маме: "Танцуйте!" и что-то держит в руке за спиной. Мама догадалась, что это письмо, и упала. Так сестра нашлась. Мама стала улыбаться. Всю войну, пока мы не нашли сестру, мама наша не улыбалась. не могла привыкнуть к имени своему. Лена Кравченко, 6 лет. Сейчас бухгалтер, живёт в Минске. Когда пыльметы строчат из самолёта, то кажется, что все боли у тебя в спине. Я просила: "Мамочка, ложись на меня". Она ляжет, тогда я ничего не вижу и не слышу. Страшно было потерять маму или чтобы мама убила. Я видела детей возле убитых матерей. Одна лежала мёртвая, а ребёнок сосал у неё грудь. Видно, ее минуту назад убило. Ребенок даже не плакал, сосал грудь и чмокал. А я лежала рядом. Ехали мы на какой-то машине. И всем детям надевали на головки ведра. А я не хотела, не слушала маму. Потом помню, как гонит нас в колонии. Как у меня забирает маму. Я хватаю ее за руки, цепляюсь за ее пальто. Она оделась не для войны, плачу. А фашист меня отшвыривает сначала автоматом, А с земли, когда я упала с сапогом, подбирает меня какая-то женщина. И вот мы с ней почему-то в вагоне едем. Куда? Мне так кажется, что из разговоров взрослых я поняла, что везут нас в Германию. И я у всех спрашиваю, зачем я немцам такая маленькая? Что я буду у них там делать? Когда стало темнеть, женщины позвали меня к двери и прямо вытолкнули из вагона. Беги, может, спасёшься. Свалилась в какую-то канаву, там и уснула. Было холодно, и снился мне сон, что мама укутывает меня во что-то теплое и говорит ласковые слова. Этот сон мне снится всю жизнь. Через 25 лет после войны я нашла одну только тетю. Она мне сказала мое настоящее имя, и я долго не могла к нему привыкнуть, не откликалась. Гимнастерка у него была мокрая. Валя Матюшкова, 5 лет, сейчас инженер, живет в Минске. Папа ведет меня в роддом к маме и говорит, что мы скоро купим мальчика. Я хочу представить, какой у меня будет братик. Спрашиваю у папы «Какой?» Он отвечает «Маленький». Вдруг мы с папой где-то высоко, и в окно лезет дым. Папа несет меня на руках, а я прошу, чтобы мы вернулись за моей детской сумочкой. Скоро папа не встала. Я иду по улице с какой-то женщиной. Мы идем вдоль проволоки, за которой военнопленные. Жарко, они просят пить. А у меня ничего нет. У меня только две конфеты в кармане. Я бросаю за проволку эти конфеты. Охранник стреляет, мы с тётей бежим. Потом помню себя в детприёмнике. Он был окружён проволокой и охранялся. Там были и такие дети, что не умели ещё ходить, а только ползали. Кормили плохо, давали какой-то хлеб, от него так распухал язык, что мы не могли говорить. Думали только о еде. Позавтракаешь и думаешь, скорей бы обед. Пообедаешь, скорее бы ужин. Маленькие пролезали под проволокой и удирали в город. Цель у нас была помойки. Какая большая радость, если найдешь шкурку от селедки или картофельной очистки. Очистки ели сырыми. Помню, как меня словил какой-то дяденька. Я стала проситься. «Дяденька, я больше не буду». Он спросил. «Ты чья?» «Я не чья, я из детприемника». Он повел меня домой и накормил. В доме у них была только картошка. Сварили, и я съела целую кастрюлю картошки. Из детприёмника перевезли в деддом. Деддом находился напротив мединститута, и там был немецкий госпиталь. Помню низкие окна, тяжёлые ставни, которые закрывали на ночь. Тут кормили хорошо, я поправилась. Меня очень любила женщина, которая там убирала. Когда приходили врачи, мы прятались. Врачи идут Она меня засунула в какой-нибудь угол, всё время говорила, что я похожа на её дочь.